«Дюбфик. Мы с Даниэлем подбежали к окошку и выглянули на улицу. Так и есть. Полицейский и несколько человек из национального единения. Спереди мы увидели Дюбфика в отвратительно темно-синей униформе. Он шагал прямо к двери. Мы отошли подальше, чтобы он нас не заметил». Дюбфик приблизился. Судя по лицу, настроен он был решительно. От его взгляда у меня похолодели ноги. «Теперь через главный вход нам не выйти». А дверь на кухню хорошо видно со двора. Она тоже не годится. Оставался единственный выход. «Наверх. Пожарная лестница!» – прошептала я. Мы бросились наверх, но вдруг на полпути Сара остановилась. «Элиза!» И она потянула Даниэля вниз. На полу в прихожей валялась кукла, которую полицейские нашли в подвале. «Наверное, это и есть Элиза!» Но Даниэль не хотел возвращаться. «У нас нет времени!» «Я не могу без нее!» – захныкала девочка. Даниэль побежал вниз, схватил куклу и вернулся. Бегло он быстрее белки. Но легче от этого не стало. В дверь забарабанили. «Эй, дети, вы дома?» Мы вбежали в нашу комнату, я захлопнула дверь, и вдруг мне в голову пришла блестящая идея. «Давай, поможешь!» – я показал на комод. К счастью, Даниэль сразу догадался. Вдвоем мы придвинули к двери громоздкий комод. Теперь зайти в комнату было куда труднее. Отто помогать не стал. Он стоял посреди комнаты, по-прежнему сжимая в руках куртку. Даниэль открыл окно, выглянул и подозвал Сару. «Я пойду первым и помогу тебе, хорошо?» Она посмотрела вниз. «Нет, слишком высоко». «Сара, ты должна». «Но я не хочу». Дзинь, внизу что-то зазвенело. Похоже, они разбили окно. «Давайте быстрее!» скомандовала я. Дом опять заходил ходуном от опыта. «Сара, ты должна, иначе никогда больше папу не увидим!» Воскликнул Даниэль, и я поняла, что он того и гляди заплачет. Он ступил на пожарную лестницу и подтянул за собой сестру. Я быстро вылезла следом. Мы осторожно спускались вниз. Сара до смерти боялась и все время плакала. Однако она справилась, наверное, потому что Даниэль все время ее утешал и уговаривал. «Какой замечательный старший брат! Храбрый и добрый!» А вот мой братец, напротив, смелостью не отличался. По-прежнему не решался вылезти из окна. Солдаты так громко кладели в дверь детской, что их из сада было слышно. Еще немного, и они прорвутся. Но Отто не двигался. «Ну давай же», — прошептала я ему. «Нет, ничего. Отто будто окаменел». Дикие звери у меня внутри скакали, как бешеные, а к горлу подступил комок. «Неужели Отто останется? Неужели?» Спустившись, Даниэль и Сара, не оборачиваясь, побежали к лесу. Я посмотрела на Отта в последний раз. Он стоял возле окна, бледный и напуганный, а дверь готова была вот-вот слететь с петель. Я развернулась и побежала. Зайцы. По лесу мы шли молча. Лишь Сара, порой шмегла носом. Хотя больше не плакала. Я старалась выбросить Отто из головы, но безуспешно. Перед глазами стояло его лицо а в ушах раздавались удары в дверь. Наверное, в конце концов Дюпвик вышиб дверь и набросился на брата, а тот, словно сам его дожидался, стоял у окна с курткой в руках. И что было потом? Неужто он во всем признался и встал на сторону врага, стал нацистом или позволил себя схватить и отвезти в грини. Я глотала и глотала слезы, невыносимые мысли. Приближалось утро, небо медленно осветлело. «И куда мы теперь?» – спросила Даниэль. «В Халден. Куда же еще?» «Это я понял, но как мы туда доберемся?» «На поезде. Наш дом был неподалеку от железнодорожной станции. Поезда отсюда ходили до Халдена напрямую, так что до тети Вигдис добраться было нетрудно». Когда придет следующий поезд, я не знала, но не сомневалась, что скоро. «Но Ото был прав», – сказал Даниэль. «Это крайне опасно, особенно для нас Сары. Сарой». Немцы наверняка проверяют все поезда. Об этом я не успела подумать, пришлось соображать быстрее. К счастью, идея родилась почти сразу. Главное – пробраться внутрь, а там спрячетесь. Все пройдет лучшим образом, вот увидите. Тенелли с ужасом посмотрел на меня. Мы что, зайцами поедем? Да ты совсем, что ли, не в себе? За тобой куча народа охотится, а ты боишься проехать с зайцем? Он не ответил. Угрюмо зашагал дальше. Иногда, чтобы чего-нибудь добиться, приходится нарушать правила. Сейчас как раз такой случай. И все равно жаль, что Отто не с нами, сказал через некоторое время Даниль. Это еще почему. И без него справимся. Да, но он мальчик. В жизни ничего глупее не слыхала. Он что ж думает? Я не в силах помочь просто потому, что я девочка? А ведь сперва Даниль мне понравился. Я даже решила, что он отзывчивый. И комод помог сдвинуть. И с сестренкой нянчиться. Но я в нем ошиблась, такой же, как все, тряпка, вот он кто. О чем я, недолго думая, тут же и сказала, тряпка. Свисток. Когда мы почти добрались до станции, Сара и Даниэль спрятались рядом, на опушке, за небольшим холмом, порезшими кустами с красными листьями. Даниль, конечно, тряпка, но, как ни странно, план мы с ним все же придумали. И, к счастью, про Ото он больше не вспоминал. Я знала, что нам нужен коричневый поезд, у которого сзади что-то вроде открытой площадки. Такие часто проезжали через нашу станцию. Эта площадка нам очень пригодится, план был такой. Я сяду в поезд, а Даниле Сара спрячься возле станции. Я сразу же выйду на эту открытую площадку и буду их дожидаться. Когда поезд тронется, они бегом поднимутся на холм и спрыгнут ко мне. Останется только спрятать их где-нибудь внутри, и до самого Халдена все будет спокойно. И лично мне этот план нравился. Я рассчитывала, что все пройдет без сучка и задоринки. Так оно и было, по крайней мере, поначалу. С рюкзаком за плечами я стояла на перроне. Там, где, по моим расчетам, окажется открытая площадка. Кроме меня на перроне было еще два пассажира. Но они топтались поодаль. Болтали с смотрителем станцией, у которого я купила билет. Расплатилась я деньгами из кряка. Так что все было на мази, как сказала бы Клара. Потом вдалеке послышался тихий гудок. Поезд приближался. Я собралась с духом. Вот он выехал из-за угла. заскрежетали тормоза. Поезд остановился. Открытая площадка прямо передо мной. Волшебство. Я запрыгнула в поезд. Остальные пассажиры были далеко. Никто из них не обратил на меня внимания. Я заглянула в последний вагон. Похоже, пусто. Волшебнее не придумать. Есть где спрятаться. Я махнула Саре и Даниле, поняв, что путь свободен, они бросились к поезду. Но тут кое-что случилось. Внезапно перрону затопали. Кто-то шел прямо ко мне. Я затрясла головой. Нет, я всем телом затряслась. Сара и Даниле, к счастью, поняли, что ближе им нельзя. спрятались за другим холмиком. Ко мне шел смотритель станции. Он широко улыбался. «Ты что же это? Одна в Халтон собралась, а, малышка?» «Ага, это он мне, значит. Малышка, это я». Я кивнула и постаралась напустить на себя неприветливый вид. Пускай думает, что я вредная, это отобьет у него охоту беседовать. Но смотрителю все было чем. уходить он не желал. «Так и будешь тут стоять, даже когда поезд тронется?» «Ага, отсюда лучше видно». «Но ты же замерзнешь». «Разумеется, он просто хотел обо мне позаботиться, но мне-то его жалость была совсем ни к чему». Угу, ну ладно, пойду внутрь. Я положила руку на ручку двери. Да когда же он уйдет? Ему что, заняться больше нечем? У вас наверняка тут куча работы, да? И вам ужасно некогда. Он улыбнулся еще шире. Нет, вот сейчас мне просто надо дунуть свисток и все. А вот это уже никуда не годится. Если он свистнет, но так и не уйдет. Даня и Сара не успеют запрыгнуть, и я уеду без них. Ужасно, глупо учитывая, что затеяли мы все это для того, чтобы они проскользнули на поезд. Похоже, все к тому шло. Смотритель поднес к губам свисток и подмигнул мне. «Ну, сейчас я свистну так, как тебе и не снилось». И он дунул фи и взмахнул зеленым флажком. Поезд тронулся. Смотритель радостно замахал. «Наверняка не понимаю, почему же я не машу в ответ?» «Все пропало». Но в этот момент на перрон сбежал еще кто-то. «Погодите, я тоже поеду!» Какой знакомый голос. И фигура длинная, и тощая, того и гляди, сломается от ветра. Да уж, бегает он, неважно. Это Болото. «Идите сюда!» — крикнул Ота смотрителю. «Мне нужен билетик!» Улыбка сползла с лица смотрителя. «Ну ты опоздал!» — прокричал он в ответ. «Что ж мне, зайцем ехать?» — спросил Ота. «Ну уж нет. Без билета ездить запрещено», – пробормотал смотритель. Он тяжело вздохнул и помахал красным флажком. Поезд дернулся и затормозил. Поняв, что Отто не собирается подходить, смотритель направился к нему сам. «Очень кстати. Теперь Саре и Даниэлю ничего не помешает». Я замахала им. Они вскочили и, перескакивая через кочки, цепляясь за кусты, побежали к поезду. Отто уже держал в руках билет но Даниль и Сара были еще далеко. Тогда Отто стал рыцарь в рюкзаке, вроде как кошелек искал. Искал он его долго. Все-таки мой братец не такой уж дурак. Сара с Данильом во весь опор мчались ко мне. Вытащив, наконец, кошелек, Отто неторопливо отсчитал деньги и протянул их смотрителю. Сара бежала, что было сил, высоко вскидывая коротенькие ножки. Даниль, бежавший куда быстрее, дожидался ее. «Быстрее, ну давайте!» шептала я. Смотритель станции вновь свистнул и взмахнул зеленым флажком. Отто вошел в вагон. Поезд тронулся. «Быстрее!» Сара с Данилем были уже совсем рядом. Я помогла им забраться на площадку. Поезд набирал скорость. Живой багаж. Мы ввалились в вагон. Сара, Даня и я оказались в длинном коридоре, по одной стороне которого располагались тесные купе. В каждом было по шесть мест, первое же, в которое мы заглянули, пустовало. Туда мы и зашли. По обеим стенкам были сиденья, а сверху тянулись полки, называвшиеся шляпными. На самом деле туда чаще всего кладут чемоданы и всякий другой багаж. Мы задернули занавесками дверное оконце, чтобы никто из проходящих не заметил Даниэля и Сару. Только куда их спрятать? Нельзя же им, как ни в чем не бывало, усесться тут, когда кондуктор попросит их предъявить билеты. А если поезд будет проверять немецкий солдат еще хуже. И под сиденьями тоже не спрячешься. Слишком там мало места. Багажные полки, вдруг сказал Даниль. Вообще-то идея неплохая. Даниль помог Саре забраться наверх, сам залез следом. Там наверху тоже было тесновато, но они уместились. Труднее всего казалось их замаскировать. Сара обняла свою Элизу, свернулась калачиком. Тут мне очень пригодился плед, который я захватила из дома. Я укрыла им Сару, теперь ее не было видно. С Даниэлем все обстояло хуже. Для него пледа уже не нашлось. Я загородила его тремя нашими рюкзаками. Но все равно ноги торчали. «А ты не можешь их подогнуть?» «Нет, очень тесно». Отдохал надолго ехать?» Судя по голосу, он здорово злился. Я раздумывала, как поступить, когда кто-то дернул за ручку купе. «О нет, Даниль пропал!» Но это было-то. Он сразу же заметил Даниля. «Ему надо получше спрятаться», — сказал Отто, будто я сама не понимала. «Куртка брата очень кстати», — решила я, о чем сразу и заявила. С явной неохотой, но куртку он снял, понимая, лучше все равно не придумать. Его Даниэля тоже замаскировали. «Ну как тебе там?» Спросила я. «Нормально. Хорошо, что Отто отдал мне куртку». Я уселась. Даниэль, конечно, тряпка, нет сомнений, но пока все идет прекрасно. Мы едем в Халден. Вдруг Ота схватил меня за руку и вытащил в коридор. Тихо, чтобы Даниэля Сара не слышали, прошептал. «Ты вообще соображаешь, что делаешь? Это же все опасно!» «Но ведь пока все идет по плану». «По плану? А если бы я не успел добежать до станции, тогда что?» Об этом думать не хотелось. «Мы должны им помочь, иначе их схватят», — сказал я. «К тому же ты сам говоришь, если их поймают, мама с папой наверняка отправят в грини. Отто нахмурился так, что на лоб набежали морщины. «Ладно», — сказал он, — «но только до Халдена». А там пусть тетя Вигди с ними разбирается. Конечно, — согласилась я. Ведь по нашему плану так и выходило. В Халдоне о Даниэле и Саре позаботиться тетя, хотя от этой мысли мне вдруг стало грустновато. Все так удача складывалось, почти настоящее приключение получалось. Любезные и опасные. Вскоре к нам заглянул кондуктор, угрюмый и недовольный тип, прокомпостировал билеты и даже не поинтересовался, одни ли мы едем и нашли это багаж на верхней полке. Лишь хмуро пробормотал, чтобы мы не пачкали едой сиденья. Ну и хорошо. Он ушел, и мы остались в купе одни. За окном завывал ветер, мимо проносились леса, поля, коровы, дороги с телегами, машины и люди. Осень раскрасила все серо-коричневым не оставив на деревьях ни листика. Кое-где мы видели немцев, нацистские солдаты стояли на дорогах. Местами попадались и военные автомобили. Один раз мы заметили полицейскую машину, точь-в-точь точь такую, в какой увезли маму с папой. Я гнала от себя все эти мысли, но они упорно возвращались. Мама в ночной рубашке, папа в пижаме. Такие маленькие, дрожащие. Мама с папой в тюрьме. За решеткой, в наручниках. Их там будут кормить. И как поступят с нами, если родители не вернутся? Если их отправят в грини, Клар же не может переселиться к нам насовсем. Кто будет меня причесывать, помогать с уроками? Кто погладит мне одежду, споет колыбельную, подоткнет одеяло? От этих мыслей грудь больно сжала. Я сглотнула и попыталась отогнать их. От и сидела, погруженная в раздумья. Он молча уставился перед собой. Каждый раз, когда поезд останавливался, он напряженно осужал глаза. Но к нам в купе не подсаживались. Перестав думать о маме и папе, я поняла, что ездить в поезде — ужасное скукотище. Время ползло очень медленно. Медленнее, чем на уроках. Медленнее, чем в церкви. Даже медленнее, чем утром под Рождество. Отто словно воды в рот набрал а почитать я с собой ничего не взяла. Я принялась барабанить пальцами по столешнице. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Но очень скоро руки устали, и я прекратила. За окном не было ничего нового. Все те же леса, поля и коровы. К тому же меня мучил голод. Впрочем, как и всегда. И Сара с Даниэлем наверняка проголодались, Уже куча времени прошла с тех пор, как мы ели бутерброды. «Слезайте, надо поесть». Я вскочила и сдернула с них плед и куртку отта. «А это не опасно? Уверена?» Даниэль, похоже, слезать не собирался. «Между станциями к нам никто не войдёт», — заверила его я. Сара высунула голову. «Да, я так есть хочу!» Она уже свесила ноги и приготовилась прыгнуть когда за ручку двери кто-то дернул. Хотя поезд и не останавливался на станции, кому-то вздумалось к нам заглянуть. Сара забилась вглубь полки. Я накинула на нее плед, но вышло неудачно. Можно было различить, что под пледом лежит ребенок. Дверь открылась. Сперва я заметила униформу. Темно-синюю и маленькие кепки. Нашивки на рукавах, красный круг и желтый крест в нем. Униформу я узнала. Видела ее не раз, такую носил дюбвик. Это была униформа дружинников. Дружинники входили в национальное единение, партию, которая поддерживала нацистов. Но членами дружины и национального единения становились не сами немцы. Это были норвежцы, принявшие сторону врага. Те, кому хотелось, чтобы все остальные тоже были заодно с нацистами. Папа называл таких предателями и перебежчиками, Перебежчиками, потому что они переместились к врагу. А сейчас двое таких перебежчиков стояли на пороге и мило нам улыбались. Две девушки, или скорее молодые тетеньки, потому что выглядели они довольно взрослыми. Их губы накрашенные красной помадой растягивались в улыбке. А наше положение было совсем не таким, когда хочется улыбаться. Впрочем, гости об этом не знали. А вдруг они поймут, что на полках кто-то прячется, что тогда? Тогда они наверняка забудут про улыбки, схватят нас и отволокут к дюбвику. Маму с папой навсегда упекут в тюрьму, а Даня или Сару вышлют из страны, и они больше никогда не увидят своего отца. Только я подумала об этом, сердце заколотилось. У тетинек была целая куча вещей — здоровенные чемоданы, сумки, шляпанная коробка, даже футляр с гитарой. Эти женщины прямо расплывались в приторных улыбках. «Ой, да тут едут будущие дружинники!» — воскликнула одна, видимо, решив, что нам не терпится вступить в дружину. Там ведь был особый детский отряд. Дети носили уродливую униформу, учились маршировать и ездили в лагерь. Но я не собиралась перебегать на сторону врага, и маршировать мне тоже не нравилось. Женщины все улыбались. Будто встреча их впрямь несказанно обрадовала. Только ответных улыбок они не дождались. «Да, какие чудесные норвежские детки!» Подхватила вторая. «Вы одни едете?» Я едва заметно кивнула. «А для нас тут найдется местечко?» Спросила первая. Я рванулась вперед и расставила ноги. «Нет, тут все занято. У нас полно багажа. Сидение свободное тут может и есть, но багаж нет». «Не уместится». Тетенька, заговорившая первой, оглядела наши вещи. «Но мы вам поможем, и все положим по-другому. Просто возьмем ваши вещи и сложим получше, хорошо? А потом сыграем вам на гитаре», — предложила она. «Ну нет, ничего перекладывать я им не позволю, и без гитары мы прекрасно обойдемся, уж точно». Я шагнула вперед и остановилась на пороге, мешая им протиснуться внутрь. «Вы что, глухие?» Тут все занято, а гитару мы терпеть не можем. Тетеньки удивленно попятились. Неужели они уйдут? Но нет. Первая улыбнулась, погладила меня по голове и оттолкнула в сторону. Водя в купе, она подняла голову и уставилась прямо на рюкзаки, за которыми прятался Дэниэль. Ничего страшного. Рюкзаки мы просто подвинем. Ласково проговорила она, поставив ногу на сиденье, чтобы забраться наверх. Мы сото переглянулись. Что же делать? Обезьяна с гранатой. Похоже, приключение закончилось, едва начавшись. Эти двое явно знали, чего хотят, а хотели они ехать в нашем купе. Но тут в коридоре послышался еще один голос. Хриплый, сердитый приближался наш угрюмый и недовольный кондуктор. Как ни странно, я ему даже обрадовалась. «Эй, вы чего это заставили чемоданом и коридор?» — проревел он. «Простите, мы сейчас все уберем?» — засуетились тетеньки. Кондуктор зашел в купе и уставился на униформу. Она ему явно не нравилась. «И за багаж придется доплатить», — потребовал он. «Конечно, конечно», — любезно согласились тетеньки. «Непременно заплатим. Мы поедем с милыми детишками в одном купе и вещи сюда перетащим». Кондуктор подозрительно взглянул на нас, будто не веря, что кто-то мог посчитать нас милыми. «И в чем же дело? Почему вы не освободите полку?» — спросил он. «Хотя он едва ли считал меня милой, что-то общее у нас все же было. Поэтому я рискнула, ставь на цыпочки, прошептала ему прямо в ухо. Мы таких терпеть не можем. Под такими я имела в виду дружниц. «Кондуктор меня прекрасно понял». Пристально разглядывая нас, кондуктор на секунду задумался. Наверное, не мог решить, кто хуже – дети неряхи или обладательницы униформы. К счастью, последних он, видимо, не любил больше, потому что повернулся к тетенькам и решительно заявил. «Тут мест нет, найдите себе другое купе». «Но мы…» «Говорю же, нет». «И с вас еще 50 Эре за багаж». Он вытолкнул тетю в коридор и захлопнул за собой дверь. Все стихло. Мы были спасены. Здесь бы всем радоваться, но Даниэль и Отто скривили такие рожи, будто хлебнули кислого молока. «Когда ты прекратишь свои выходки?» — зашипел на меня Отто. «Да, все могло закончиться плохо», — прошептал сверху Даниэль. «Прямо как обезьяна с гранатой», — не унимался Отто. «Чего?» — не поняла я. «Обезьяна с гранатой? Она тут при чем?» Отвечать Ото не пожелал. Лишь сердито уставился в окно. У меня тоже не нашлось, что сказать. Наверное, так рисковать и впрямь не следовало. Но сейчас-то они чего злятся. Сара с Данилем так и пролежали на полках до конца поездки. Сара жаловала, что у нее затекло все тело. Но Даниль строго-настрого запретил ей слезать, даже на минутку. Время от времени я совала ей кусочки хлеба. От этого настроение у нее улучшалось. А еще мы с ней съели немного сахара, но не весь. Надо было приберечь на потом. Ехали мы лет сто, не меньше, но в конце концов добрались таки до Халдена. Теперь осталось вывести Сару и Даниэля из поезда так, чтобы кондуктор не заметил. Надо лишь выскочить на перрон, а дальше все само пойдет ведь на перроне в Халдене нет ни одного нацистского солдата, по крайней мере, мне так казалось. Когда поезд подъехал к вокзалу, мы уже оделись и готовы были выбежать из вагона. Главное не мешкать. Я пошла первой. За мной шагал Отто. Сара с Данилем остались в купе, дожидались нашего сигнала. На улице ярко светило солнце, вокруг все было спокойно. Немного подаль кондуктор болтался с смотрителем станции. Пассажиры входили и выходили, но за нами вообще никого не было. Тетя дружениц я тоже не заметила. Небось, сидят в купе и бренчат на гитаре. Сара и Даниэль смотрели на нас в окошко. Я кивнула и показала большой палец. «Путь свободен!» Мы договорились встретиться за углом, здесь, на перроне. Всем вместе опасно показываться. Хмурый кондуктор наверняка что-нибудь заподозрит. Или друженицы выглядят в окно и догадаются что дело нечисто. Даня и Сара выбежали из вагона и бодро зашагали вдоль здания. Даня крепко сжимал руку сестры. Таня выпускала из рук Элизу. Вскоре они скрылись за углом. Мы сота молча двинулись следом. Я уже предвкушала, как тетя Вигдис накормит нас обедом. Может, у нее найдется что-нибудь вкусненькое? Сироп, например, или какао? Сара с улыбкой замахала нам, и я уже подняла была руку, но замерла. Из-за противоположного угла вышло несколько немецких солдат и ещё кое-кто. Рядом с ними шагал мужчина в тёмно-синей униформе. Он размахивал руками, и хотя слов мы не слышали, догадаться, о чём он говорил, было легко. Он объяснял, как мы выглядим и какого каждый из нас роста. Это был Дюбфик. Мужчина-портниха Как Дюбвик догадался, что мы везем Даниэля и Сару в Халден? Я схватила Отта за руку, и мы помчались вперед. К нашим новым друзьям. Ломала голову я недолго, а ответ пришел почти сразу. Стаканы из-под молока. Скорее всего, было так. Когда Дюбвик прорвался наконец в детскую, он никого не нашел. Ведь Отто успел сбежать. Увидев открытое окно, Дюбвик наверняка выругался и понял, что опоздал. И догадался, что мы что-то скрываем. Раз уж перегородили комодом дверь. К тому же комод был открыт, а наша одежда исчезла. Тогда Дюпвик принялся обыскивать Том сперва, не обнаружив ничего нового, такого, что выдавал бы присутствие Сары и Даниэля, а потом добрался до кухни и нашел четыре блюдца и четыре стакана. Дюпвик знал, нас в доме двое, я и отто. А двоим детям вряд ли понадобится столько посуды. Он понял, что ночью нас было четверо, и эти четверо вместе сбежали. Возможно, он доехал до станции, поговорил со смотрителем, а тот припомнил маленькую девочку на открытой площадке поезда. Девочку, которая никак не хотела идти внутрь. И мальчика тоже вспомнил того, который едва не опоздал, а потом бесконечно рылся в рюкзаке в поисках денег. И еще кое-что. Эти двое собирались в Халден. Так, скорее всего, и было. Только сейчас это не имело никакого значения. Сейчас самое важное, что по вокзалу расхаживает Дюбфик, высматривая нас рыбьими глазами. Мы выглянули из-за угла. Дюбфик ничего не заметил, но солдаты двигались в нашем направлении. Мы выбежали на улицу. Слева располагался молочный магазин и ателье, а между ними ворота. «Лучше не придумаешь». «Сюда!» — я показала на ворота. Даниль толкнул их. «Заперто!» «Снизу!» — Даниль показал вниз. Между воротами землей была щель. Ребенок в нее пролез бы. Мы стащили себя рюкзаки и по очереди пролезли под воротами. Сперва Сара, затем Даниль. Солдаты приближались. Следом Отто. «Наконец, моя очередь!» Я едва успела протиснуться, когда на противоположной стороне улицы показали солдаты. «Прячемся, нас видно!» Тихо проговорил Отто. «О чем это он? Разве мы не спрятались?» «Ноги!» «И верно!» С другой стороны улицы в щель прекрасно просматривались четыре пары детских ног. Даня и Лесара спрятались за туалетом, прижались друг к дружке. Мы с Отто укрылись за мусорными баками из которых отвратительно пахло гнилой капустой и прогорклым рыбьим жиром. Немцы промаршировали по противоположной стороне. Когда они проходили мимо, Сара задрожала, и Даниль принялся едва слышно певать ей. Он пел песенку на удивительном гортаном языке, такого я прежде не слышала. Сара улыбнулась. Слов я не понимала, но песенка впрямь была чудесной. Я высунулась из укрытия и посмотрела на них. Они сидели, обнявшись. Да уж, лучше сидеть за туалетом, но в обнимку с братом, чем в одиночку мерзнуть под ли вонючего мусорного бака, несмотря ни на что. То стих. Выглянуть на улицу мы не отважились. Вместо этого перелезли через забор в другой двор, а оттуда вышли в пустынный переулок. Здесь нам ничто не угрожало. Не торопясь, мы переулками пробирались к тетиному дому. Сара мурлыкала себе под нос всю ту же песенку. «Про что она?» – спросила я. «Не знаю. Ее нам папа пел. Она на идише. Это наш второй язык», – сказала она. «Вы два языка знаете?» «Три. Еще иврит. Но кроме норвежского я все остальное плохо знаю». «Три». «Ага. Молимся мы на иврите, и в синагоге тоже на нем говорят». Сидур написан на иврите. Многовато незнакомых слов за один раз. Я уже была собиралась расспросить Сару подробнее, но она добавила. «Данил ее запел, потому что мы сидели возле такого магазина, где работает портниха. Потому что это песня про человека, который шьет. Про мужчину. Про мужчину-портниху». «То есть про портного?» – подсказала я. «Да, про портного», – улыбнулась Сара. В голове у меня накопилась целая куча вопросов про портного, синагогу, сидур и много еще про что. Но мы уже добрались до тетиного дома. «Ее, наверное, и дома-то нет», — сказал Отто. «Ясное дело, она дома». Мы оглядели дом. Не очень большой, но беленький и аккуратный. Место, где нас наверняка накормят обедом. Улица вокруг выглядела мирно. На ней не было ни души. Лишь грузовик стоял у забора. Мы решили, что Даниэлю и Саре лучше для начала спрятаться в саду, на тот случай, если у тети, например, Кости. Мы поднялись на крыльцо, и тут Отто больно сжал мою руку. «Теперь о них позаботится, тетя Вигдис, а мы с тобой вернемся домой. Так и знай», – прошептал он и, не дождавшись моего ответа, с силой надавил на кнопку звонка. Ничего не произошло. Отто позвонил снова. Неужто он прав, и тети нет дома? Да нет, вряд ли. Сейчас дверь распахнется, и наша тетя Вигдис, которая так похожа на папу, широко нам улыбнется. Вот она обрадуется, когда нас увидит, и непременно поможет. Наконец-то из-за двери послышалось шарканье, дверь отворилась. Вот только на пороге стояла вовсе не тетя, и никто нам не улыбался. Дверь открыл наш двоюродный брат Пер. Волосы у него были склокочены, а глаза заспаны. Судя по всему, мы его разбудили. Если честно, не особо-то он рад был нас видеть. «Ой, это вы?» — выпалил он. Мы кивнули. «Ага, это мы». Сын Лежебоки Пер был почти взрослым. Ему было лет 17-19. Он жил вместе с тетей, хотя давно окончил школу и уже работал. Порой папа говорил, что ничего путного из Пэра не выйдет, и добавлял, что так всегда бывает и с твой отец лентяй или же Бока. Не знаю, кого он называл Лежебокой, но тетиного мужа мы ни разу не видели. Может, это, по мнению папы, и указывало на его недостатки? Сейчас же Пер недоверчиво смотрел на нас. «Вы одни приехали?» – спросил он. «Почти», – уклончиво ответила я, – «а где тетя Вигдис?» Она поехала в Осло, в гости к подруге. Вернется послезавтра. Похоже, он наконец проснулся, потому что распахнул дверь и сказал. Но вы давайте, заходите. Мы не сдвинулись с места. Мм промечала я. Мы не то, чтобы одни. Я заглянула за угол и помахала нашим спутникам, которые прятались за кустом. Даня и Сара подошли к нам. Они евреи, сообщила я Перу. Тут он окончательно проснулся, вытаращил глаза и, поглядев по сторонам, торопливо втолкнул нас в дом. Вообще-то папа ошибался. Пер вовсе не был таким бестолковым. Он приготовил нам еду и накрыл стол в гостиной. Даже скатерть разложил. Мы жевали и рассказывали о Дюбвике, о Лэнсмане, про поезд и обо всем остальном тоже. «Мы едва успели спрятаться», — добавила я под конец. «Но надо, чтобы кто-нибудь из взрослых помог нам», — встрял Даниэль. «Хм...» — задумался. «Ваманя-то вам вряд ли поможет. У нее в знакомых одни старые перечницы. Вообще-то вам повезло, что вы на меня наткнулись. Я ведь и сам почти состою в сопротивлении». «В каком таком сопротивлении?» — переспросила я. «Ты что, вообще ничего не знаешь?» — удивился Ота. «Это те, кто в Тане борется против нацистов, как ма...» И он осекся. Но я-то поняла. Ота хотел сказать, что мама с папой тоже в этом самом сопротивлении. Пэр посмотрел на него как-то странно, но выпытывать ничего не стал. «Здесь, в губернии Остфолд, много проводников», — сказал он. «Это те, кто помогает другим людям перейти границу». «А, ну тогда среди твоих знакомых наверняка найдётся какой-нибудь подрывник». «Не подрывник, а проводник», — поправил Ота. Пер отвел глаза и посмотрел в окно. «Ммм, даже и не знаю». Мы умолкли. Мне стало интересно. Что же он там за окном разглядывает? Но увидела лишь яблоню, соблетевшую листвой. «Но если ты состоишь в сопротивлении», начал Даниэль. «Ну не то, чтобы состою». Пер не сводил взгляда с яблони. «Ну хоть кого-то ты знаешь, я не теряла надежды». Он раздумывал и раздумывал. Наверное, знаю, ответил он наконец. Тут есть один такой Юхансен. Можно его спросить. У него-то точно и знакомые проводники. Юхансен? Вот и прекрасно. Я вскочила, готовая тронуться в путь, но Пер посмотрел на часы и не двинулся с места. Не, живет он далековато. Подождем до завтра и с утра пораньше поедем. Я опустилась на стул и поняла, что Пер прав. Мне так и тянуло улечься в кровать. После пожарных лестниц, комодов и всей этой беготни руки, ноги, спина и живот ныли, будто Клара хорошенько прошлась по ним ухобойкой. Обычный осенний вечер. Это был обычный осенний вечер, хотя и случилось кое-что удивительное. Впрочем, только со мной. Мы ужинали и смотрели на оранжево-синие огоньки в камине, Потом Пер помыл посуду. «Молодец он, Пер. Все придумал, прикинул». Говорил немного, все больше курил самокрутки и поглядывал на нас, натянув на лоб шапочку. Сара свернулась калачиком в кресле и уснула. Прижалась к Лизе и запустила пальцы ей волосы. Она и сама напоминала куклу. «Будь у меня сестренка, хорошо бы она была как Сара». Братец мой карпел над чем-то в углу, как обычно, разложил перед собой карту и ни с кем не разговаривал. Мы с Данилем сидели на диване, каждый на своем краешке. Я вдруг вспомнила, как странно вел он себя сегодня ночью в саду. Разбегался и прыгал. Снова разбегался и опять прыгал. «Слушай, а чего это ты такое делал в саду?» спросила я. «А, это это я в длину прыгал», ответил Данилем. «В длину?» «Ну да, вообще-то я занимаюсь лёгкой атлетикой, прыжками и бегом. На стадионе Бишля тренируюсь, мы там рядом живём. Но потом нам пришлось прятаться. Тренироваться не получалось, поэтому решил попробовать сегодня ночью. Он наклонился и достал что-то из рюкзака. «Смотри, совсем новые, я в них толком и не бегал ещё. И скоро из них вырасту». Он держал в руках белоснежные кроссовки невероятной красоты. Понятное дело, что ему хочется надевать их почаще. В таких кроссовках вокруг света захочется пробежать. «Ты же еврей, а выходит, делаешь то же самое, что и все остальные?» Удивилась я. Он рассмеялся. «Ну да, но я еще и норвежец». «А как же идешь и синагога, и сидур? Ты всем этим тоже занимаешься?» Идишь, язык, на котором говорят евреи. В синагоге мы молимся, а Сидур — это сборник молитв. Везде есть такое, просто мы называем это по-своему». Мне нравилось, как Даниэль объясняет. Он говорил просто, как есть, и не выставлял меня дурочкой. Сота было бы иначе, поэтому я пустилась в расспросы. «А песня Парапортнова, о чем она?» Он спел один куплет. Да так чудесно, что у меня мурашки по спине побежали. В ней поется? Вот так шьет портной? Вот так всю неделю? Но заработал этим лишь чехотку. Чехотку Это еще почему? Не поняла я. Я знала, чехотка это болезнь, которая поражает легкие и от которой можно умереть. Зачем же ее зарабатывать? Да, это как-то странно, но и время запрещено владеть землей. Прежде они работали в городах, и многие совсем выбивались из сил. Папа говорит, что песня как раз об этом, про человека, который работает, но ничего не зарабатывает. И я по-прежнему мало чего понимала. Но кое-что стало ясно. В этом мире явно что-то не так. Иначе как объяснить, что людям не разрешают владеть землей только потому, что они верят не в Христа и называют свою церковь синагогой? И почему их вдруг решили выгнать из Норвегии? «А ты знаешь, куда нацисты отправляют евреев?» – спросила я. «Возможно, в концлагеря», – тихо ответил Даниэль. «Но детей-то разве можно в лагеря отправлять?» – не поверила я. «В тюрьму же их не сажают», – так папа сказал. «А нацисты сажают». Даниэль опустил глаза. «Мы умолкли. Концлагеря. Когда же это людей стали туда отправлять? Еще вчера мы играли в прятки». А сегодня мама с папой, наверное, сидят в грине. А Даниле и Сару нацисты хотят упечь в концлагерь просто потому, что они евреи. Даже не верится. Какой-то бред. Хуже не бывает. О такой несправедливости я еще не слыхала. Мне захотелось поделиться своими мыслями с Данилем, но не вышло. Все это казалось настолько чудовищным, что подобрать слова я так и не смогла. Вместо этого вспомнила о приятном. «А ты читал про графа Монте-Кристо?» «Да, он же прорыл лаз и сбежал из тюрьмы», — сказал Даниэль. «Отлично придумал, да?» — Даниэль кивнул. «Вот бы всем можно было взять, да и выкопать такой лаз». Он улыбнулся и снова кивнул. «Да, идея, что надо». «А, кстати, это твоя книга в подвале лежала?» — спросила я. Три мушкетера? «Ну, конечно, это была книга Даниэля. Он много раз ее перечитывал, прямо как я. Но его любимчиком был Арамис. Он ловкий и умный», — объяснил Даниэль. «Зато Портос лучше всех дерется», — сказала я. Даниэль не ответил. Лишь молча посмотрел на меня, затем медленно проговорил. «Я думал, девочки такие книги не читают». «Это ты с какими-то неправильными девочками дружил». А после случилось нечто странное, чего прежде со мной еще не бывало. Мы словно посмотрели друг на друга впервые, и когда я смотрела на Даниэля, внутри у меня снова проснулись дикие звери. Но теперь они не прыгали, не носились, не подскакивали к горлу, они танцевали. И от этих танцев щеки у меня запылали. И это было невероятно и чудесно. Даже чересчур. Звери так расплясались, что готовы были выпрыгнуть наружу. И к тому же, вдруг за диваном прячется граф злоковарный. Ангард! Даниэль не считал меня странной или чогунтой. Он рассмеялся, но искренне и по-доброму. Однако граф тоже не дремал. Он стремительно юркнул за угол и исчез. Ну что ж, доберусь до него в следующий раз. Храбрость. Грузовичок, что мы видели у дома, принадлежал Перу. Пер зарабатывал тем, что развозил овощи по окрестным деревням. Кузов был заставлен мешками с картошкой, и перед сном мы решили подготовиться к поездке. «Я слыхал, так и делается», — сказал Пер. «Люди прячутся за мешками». Мы кивнули. «Раз в сопротивлении это принято, значит, и мы так поступим». Прямо как взрослые. Раздвинув мешки, мы помогли Перу соорудить внутри нечто вроде норы. В ней спрячутся Сара и Даниэль. Затем Пер уселся в кузове, облокотился на руку и закурил. Мы с Даниэлем опустились на траву, а Отта забрался к Перу и сел точно так же, как он. «Можно мне тоже?» Отто показал на пачку табака. Пер повернулся к нему, рассмеялся. «Э, не, сперва дождись, когда подрастешь». Отто не рассердился, даже улыбнулся. Впервые за весь день. Мы немного помолчали. Просто сидели в сумерках, зная, что завтра едва проснемся, надо будет двигаться дальше. По крайней мере, Данилю и Саре. Храбрее я сроду никого не видал, — внезапно подал голос Пер. «Ты про тех, кто в сопротивлении?» — спросил Отто. Пер кивнул. «Ага, настоящие герои. Ты часто им помогаешь?» Пер задумался. «Вообще-то, один раз только это и было. Но они сказали, если духу хватит, могу снова помочь». «И что ты сделал?» – спросил Даниль. «Газеты развозил. Вот тут». Он постучал по кузову. «Чего? Газеты развозил? Это разве опасно?» – спросила я. «Очень», – серьезно ответил Пер. Он объяснил, что в сопротивлении печатают собственные газеты, где пишут о том, что нацисты тщательно скрывают от обычных людей. Например, как Англия, которая воюет на стороне Норвегии, одержала победу в какой-нибудь битве. Или как норвежский король выступил с обращением к жителям, которых это обращение обрадовало и подбодрило. А если нацисты поймают того, кто печатает или развозит такие газеты, его наверняка отправят в тюрьму. За такое можно и в грине угодить. А многих из тех, кто распространял газеты, убили. Подумать только погибнуть из-за того, что развозишь газеты. И ты не боялся, спросил Отто. "Не", -е. Пэр мотнул головой. Он вгляделся в темноту и будто бы передумал. Хотя, пожалуй, боялся. По правде сказать, я чуть со страху не помер. Но храбрость в этом и заключается. Мы молча смотрели на него и не понимали, как это. Поэтому Пер добавил: "Храбрость когда делаешь то, чего ужасно боишься". Немного погодя, мы все отправились спать. Мы с Саром постелились себе в гостиной. Малышка улеглась. Я укрыла ее одеялом и хорошенько подоткнула его. Сама я свернулась на матрасе и закрыла глаза. На меня тут же навалился сон. «Герда!» — прошептала вдруг Сара. м м, -м. Как, по-твоему, что с нами будет?» Я открыла глаза и увидела, что Сара пристала. «В смысле? Думаешь, переберемся через границу?» Тихо проговорила она. «Ясно дело. А вдруг немцы и этот дюбвик нас выследят?» «Они даже не знают, где нас искать», — ответила я. «Им сроду не догадаться, что вы у Пэра, что мы поедем к Юхансену, а вас спрячем за мешками с картошкой». Но Сару это не успокоило. В ее напуганных глазах блестели слезы. «Да все отлично пройдет. Я о тебе позабочусь» пообещала я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и мудро, как у Клары. «Но тебе рядом не будет. Ота же сказала, что вы с нами только до Халдена доедете. Значит, уже завтра вернетесь домой». С ответом я не сразу нашлась. «Малышка права. Мы так и собирались поступить». «Ну, значит, Пэр за тобой присмотрит. Хорошо бы уже научиться говорить таким же мудрым голосом, как у Клары». Я надеялась это успокоить Сару. Но она и не думала засыпать. но Пэр, это я не знаю. И у него такие строгие глаза?» – прошептала она. «Он вообще добрый?» «Ну, конечно», – быстро ответила я. Но тут же осеклась. «С чего это я так уверена? Ведь сама-то я его тоже почти не знаю. Видела несколько раз на семейных праздниках. Перр всегда был какой-то тихий и угрюмый. Но выбора у нас не было. И попросить о помощи еще кого-то мы не могли». В этом незнакомом городе, где любовь встречно мог оказаться на стороне нацистов, оставалось полагаться на Пэра. «Саре этого не объяснишь». Поэтому я поднялась и, уложив девочку на диван, снова подоткнула ей одеяло. Погладила ее по голове, как мама гладила меня, когда я ночью просыпалась. Но Сара по-прежнему смотрела испуганно. «Ты не полежишь со мной чуть-чуть?» – едва слышно попросила она. «Это запросто». Диван был узковатый, но мы вдвоём вполне помещались. Главное — поспать. Я залезла под одеяло, обняла Сару и Элизу. Кожа у Сары была мягкой и тёплой, а сама она совсем крошечной. И завтра ей предстоит ехать дальше без меня. Не успев подумать, я открыла рот и выпалила. «Если хочешь, я тоже доеду до этого Юхансена. Побуду с тобой подольше». Она посмотрела на меня и, наконец-то, улыбнулась. «А ты сможешь?» «Да, так и сделаем». Сара успокоилась. Она прижалась ко мне и прикрыла глаза. Теперь она дышала глубоко и ровно, иногда чуть похрапывая. А вот мне, несмотря на усталость, не спалось. Будто придавливала к дивану чем-то тяжелым. Но это была не Сара. Она-то лежала рядом, а тяжесть давила сверху, хотя сама я старалась не двигаться. «Все сказки хорошо заканчиваются. Или как?» А вдруг именно эта сказка закончится неудачно? Что если Даня или Сару поймают, и отец их так и не дождётся? И Сару маленькую и тёплую бросят в полицейский фургон и отправят в лагерь? Нет, этого допустить нельзя. К тому же я обещала о ней позаботиться. Нас вывезет кривая. Запах кофе разбудил меня, и я поняла, что всё-таки уснула. На улице уже светило солнце. Толком не опомнившись, я спрыгнула с дивана. «Сегодня будет отличный день, никаких сомнений!» Мы собирали вещи, когда Отто вдруг потянул меня в сторону и прошептал. «Дальше разбираться будет, Пер. Мы уезжаем домой. Ты обещала!» Стоявшая на пороге Сара повернулась и улыбнулась нам. Я отпихнула Отто. «Нет», — возразила я тихо, чтобы Сара не слышала. Я обещала еще чуть-чуть проводить их. Но это опасно. Слушай, мы просто сядем в грузовик и немножко прокатимся. Ничего опасного. Но... Не дослушав, я закинула на плечи рюкзак и пошла к машине. Мы поедем с тобой к Юхансену, громко заявила я Перу. Ого, он призадумался. А впрочем, ладно. Больше ничего не сказал, лишь затушил ногой окорок и еще ниже натянул шапочку на глаза. Клара бы сейчас сказала, многое бы я отдала, лишь бы узнать, о чем он там думает. Но я решила ему доверять. Как бы там ни было, он все же наш двоюродный брат. Мы помогли Саре и Данилю спрятаться за мешками. Там лежали одеяла, и наши друзья удобно на них улеглись. Я села рядом, а Пер забрался в кабину и завел двигатель. А вот Отто, как вкопанный, стоял у ворот и не двигался с места. Он что, вообще передумал ехать? «Пошли!» — позвала я его. Даже не пошевелился. Пэр вылез из машины, подошел к ота и, положив руку ему на плечо, что-то сказал. Я навострила уши, но двигатель так шумел, что ни слова не было слышно. Впрочем, наверняка Пэр хотел поговорить с Отто наедине. Когда Пер договорил, они немного постояли молча, и Отто будто бы о чем-то раздумывал. Потом он медленно кивнул, они уселись в машину, грузовик тронулся. Несмотря ни на что, я обрадовалась. Хорошо, что с нами Отто. Он ведь отлично разбирается в картах. Сидев в кузове, я готова была прыгать от радости. Тяжесть, давившая ночью, улетучилась, на сердце было так легко, что я запела. Идем бесстрашно мы вперёд, шагая по дорожке. Нет. Бесстрашно едет грузовик, петляет по дорожке. В мешках везём мы урожай, и репу, и картошку. А за мешками пыльными припрятали кого-то. Никто не сможет отыскать и катим без заботы. Куда б дорога ни вела, нас визит кривая. Через границу едем и песню распеваем. Сара с Данилем рассмеялись, и мы хором пропели. «Через границу едем мы и песню распеваем». Грузовик подскакивал на ухабах, полз по лесным дорожкам мимо полей и озер. Пэр сказал, что добираться нам около часа, а проехали мы уже немало. Значит, осталось всего ничего. Все вокруг было серым, но казалось не слишком унылым, даже красивым. Ведь серый смешивался с коричневым, а сверху раскинулось ярко-голубое небо. В животе у меня разливалось тепло. Хоть и была почти зима. Мы свернулись с дороги, и тепло в животе вдруг сменилось ледяным холодом. Перед нами стоял немецкий патруль. Приказ. Я посмотрела на мешки с картошкой. С виду ни за что не догадаешься, что за ними кто-то есть. Сидите тихо. — шепнула я Саре и Даниэлю. «Чего этим солдатам тут надо? Неужели Дюпик догадался, что мы добудем машину? Вдруг он сейчас прячется где-нибудь рядом, на обочине, готовый вот-вот выпрыгнуть и схватить нас? Или это Пэр на нас донес и специально заманил ловушку?» Пэр подъехал поближе к солдатам, один из них подошел к грузовику и махнул рукой, приказывая остановиться. «Разрешение на проезд!» Говорил солдат как-то странно, наверное, потому что был немцем. Пер вышел из машины, протянул ему какие-то документы, но, разумеется, они просто проверяют документы. Это совершенно обычная проверка. Дюпвик тут ни при чем, и Пер нас тоже не обманывал. Солдат изучил бумаги, поднял взгляд и спросил, куда вы направляетесь, Козер Эршоен? С какой целью? Отвести кое-что. Пер показал на кузов, где виднелись мешки с картошкой. Солдат посмотрел на Ото, а потом на меня. В таких случаях вести себя надо, как ни в чем не бывало, поэтому я растянула губы в улыбке. И он тоже слегка улыбнулся мне. Глаза у него были карие, выглядел он довольно добрым. Вот только вряд ли он по-настоящему добрый, раз он немецкий солдат. «Почему дети не в школе?» — спросил он Пера. Школу временно закрыли, ваше здание реквизировали, ответил Пэр. Что такое реквизировали, я не знала, но ответил Пер правильно, потому что солдат вернул документы и, еще раз пристально посмотрев ему в лицо, кивнул и махнул рукой. Мы можем ехать. У нас получилось. Ура! Пер собирался уже сесть в кабину, когда дверца немецкой машины вдруг распахнулась, и оттуда вылез еще один военный. «Наши на форме у него было больше. Я догадалась, что это начальник. «Стоп!» — крикнул он, после чего сказал что-то по-немецки первому солдату, что-то вроде «Das ist der Befehl!» Мне вдруг показалось, что солдат недолюбливает своего командира. Ничего удивительного. Мне он тоже не понравился. Солдат что-то ответил, я разобрала слово «киндер», что по-немецки значит «дети». Может, он сказал, что в машине только дети, которые вряд ли что-то скрывают. Я очень надеялась, что так оно и есть. Но командиру, да киндер, дела не было. Он сердито замахал руками и прокричал еще что-то. Солдат вернулся к нам. «Я должен обыскать машину. Нам обыскивать все автомобили. Это приказ», — сказал он. Вся радость вмиг куда-то подевалась. Пер встал рядом с грузовиком. Лицо у него побледнело. Через окошко я посмотрела на Отто. Тот тоже сидел весь белый. Себя я не видела, но чувствовала, как холодеют щеки. Остается лишь одно — вести себя, как обычно. Словно ничего особенного не происходит. Нельзя реветь и запинаться. Тогда они поймут, что мы что-то скрываем. Надо просто притвориться, будто все в порядке. Даже больше, чем в порядке. Солдат заглянул за бортик кузова. «Что в мешках?» — спросил он. «Картошка». Я сунула руку в ближайший мешок и вытащила картофелину. Солдат кивнул. Ему этого явно было достаточно, а вот его командиру нет. «Наверх!» — крикнул он. Солдат едва слышно вздохнул, ухватился за бортик и запрыгнул в кузов. Он подошел к одному мешку и принялся рыться в нем. Я привалилась к другим мешкам, стараясь прикрыть Сару и Даниле, и сжала кулаки. Ладони у меня вспотели. Солдат долго рылся в мешках, но ничего, кроме картошки, не нашел, я надеялась, что он довольствуется этим и дальше не сунется». Но солдат все не унимался, а его начальник расхаживал кругами и повторял «Форт Сетсен, Форт Это означало «продолжай», и солдат, к сожалению, был вынужден слушаться. Он отодвигал мешки, копался внутри и постепенно все ближе подбирался туда, где прятались Сара с Даниэлем. «Я представила, каково им сейчас». Даниэль, наверное, обнимает Сару, а та прижимает к себе Элизу и они боятся даже вздохнуть. Я и сама едва дышала. Еще один мешок, и солдат их обнаружит. Нет, надо его остановить. «А у вас есть дети?» спросила я, из улыбала самой милой своей улыбкой. Он оторвался от мешка. «Тебе сколько лет?» «Десять. У меня день рождения был 1 октября». Он тоже улыбнулся, и его карие глаза вдруг погрустнели. «Моей дочке тоже летом будет десять». Он вынул руки из мешка и выпрямился. «Вы давно с ней не виделись?» Спросила я. «Два года». «Так давно? Бедная ваша дочка, это из-за войны, да?» Он кивнул. «Но вам же разрешают ездить домой на день рождения и Рождество?» Солдат покачал головой. Похоже, он сильно расстроился, руки опустил, а про мешки забыл и думать. Потом он еще раз силой тряхнул головой, словно прогоняя воспоминания о дочке. Заглянул в мешок, куда уж заглядывал. Но сделал это машинально и двигать его не стал. Запал у него прошел. Солдат погладил меня по голове и, спрыгнув с кузова, повернулся к командиру, вновь покачав головой. Командир огорченно посмотрел на него, но лишь пожал плечами. «Получилось! У меня получилось!» Пер уселся в машину, и мы покатили дальше. Солдат стоял посреди дороги и печально глядел нам вслед. Видно, вспоминал дочку. Бедную девочку, не видевшую папу уже два года. Солдата я тоже почти пожалела, хоть он и был немцем. Донос. Немного погодя, грузовик свернул к небольшой усадьбе и остановился во дворе. Так вот, значит, где живет этот Юхансон. Обычно на фермах жизнь кипит, собаки тявкают, куры квохчут. Свиньи хрюкают, а тут ни звука. Ни кур, ни коров. И людей тоже нет. Я помогла Саре и Даниэлю вылезти из-за мешков. И мы впятером отправились искать хозяев. Лучше, конечно, сразу наткнуться на Юхансена. Мы подошли к дому, и Пер постучался. Ответа не последовало. Он опять постучался. Может, они в лес ушли или работают на полях. Пер подергал ручку. «Заперто». Может, в отпуск уехали? Хотя кому придет в голову ехать в отпуск в ноябре? Да еще и во время войны. Мы огляделись. По двору были разбросаны какие-то вещи, словно кто-то очень торопился. Обойдя дом, мы заглянули в окна и ничего хорошего не видели. Тут пахло опасностью. Мебель в доме была перевернута, ящики выдвинуты, на полу валялись книги и разбитая посуда. На кухне мы разглядели уже начавшуюся плесневеть еду. Пер озадачно прикусил губу. «А где же те, кто нам поможет?» – спросила Сара. Пер подошел к ней и опустился на корточки. «По-моему, их тут уже нет». «И что нам теперь делать?» «Придумаем что-нибудь», – пообещал Пер, на веселым голосом. Мы с Данилем переглянулись. «Да, новости плохие, но Саре ни о чем говорить нельзя. Мы только ее напугаем». «Так я и знал», — пробормотал Отто. «Ничего, сейчас ее разрулим. Дайте мне только мозгами пораскинуть», — сказал Пер. «Он прав. Надо просто хорошенько подумать». И я принялась думать так, что чуть пар из ушей не пошел. И кое-что придумалось. «А может, мы в одиночку туда доберемся?» Нам что, непременно нужен проводник? «Герда, замолчи, это не игра!» — Прикрикнул на меня Отто. «Надо найти взрослых. Только они нам помогут», — сказал Даниэль. И Пер, естественно, с ним согласился. «Одним идти нельзя. Но тут поблизости наверняка найдется кто-нибудь, кто нам поможет», — сказал он. «И точно. В ту же секунду во двор кто-то зашел». Сара с Даниэлем хотели было спрятаться, но не успели. Однако бояться было нечего. Вместо немцев или полицейских нам шагала милая старушка в сиреневом платье и заплетённом в косу седыми волосами. Она слегка горбилась, нашла быстро и вскоре остановилась возле нас. «Вы Юхансона ищете?» – спросила она, улыбнувшись. Голос у неё слегка дрожал, как бывает у старушек. Мы закивали. «Я его соседка, вон там живу». Она показала на маленькую красную избушку неподалеку. Старушка внимательно нас оглядела, особенно Сару с Даниэлем. А с лица ее нисходила широкая ласковая улыбка. «Вы не знаете, куда Юхансен подевался?» – спросил Пер. Тут старушка ужасно опечалилась. Улыбка сползла с ее лица. Морщинистые щеки обвисли. «Не знаю. Две недели назад за ним пришли немцы и увели. С тех пор никто его и не видел». «А вы не знаете, почему немцы его забрали?» — поинтересовался Пер. Старушка замялась. Она будто не знала, что ей сказать. «Нет», — наконец ответила она. «Кто-то на него донес. Видать, Юхансен сделал что-то незаконное». «Ох, значит, его тоже отправили в Грине. И что нам теперь делать?» «Вы, наверное, голодные?» — спросила старушка. «Да, очень есть хочется» ответила Сара, не дав нам всем и рта раскрыть. «Тогда пойдемте ко мне, накормлю вас. У меня и яйца есть, и свежее молоко». Она протянула руку Саре. Та схватилась за нее, и они, словно бабушка с внучкой, пошли к дороге. Мы же замерли на месте. Я посмотрела на Перра. «Получается, он пока у нас главный». Но Перр лишь пожал плечами. «Может, и правда перекусим?» Меня тоже замучил голод. Я от яйца бы не отказалась. Поэтому кивнула. Даниэль тоже кивнул, а вот ота нет. Мы не знаем, правда ли она такая добренькая, прошептал он. Но это же самая обычная старушка, возразила я. Да, но что-то с ней не так, уперся ота. А по-моему, она добрая, сказал Даниэль. К счастью, Перс с нами согласился. Он кивнул ота и сказал, думаю, бояться тут нечего. И мы пошли следом. Последним, едва переставляя ноги, плёлся Отто.